4. Тремя часами позже они подошли к подножию куда более крутого холма. Сердце подсказывало Роланду, что этот холм последний, и за ним лежит кан кан На вершине, справа от дороги, он видел груду камней, когда-то сложенных в небольшую пирамиду. Теперь ее высота не превышала 30 футов. Розы окружали основание темно-алым кольцом. Роланд, не сводя глаз с этих камней, начал медленно подниматься на холм, таща за собой повозку. По мере подъема над вершиной холма возникала темная башня, увеличиваясь в размерах с каждым шагом стрелка. Он уже видел и балконы, и их металлическое на уровне талии ограждение. Бинокль ему больше не требовался. Воздух был неестественно прозрачен. Роланд решил, что до башни осталось никак не больше пяти миль, может, даже три. Уровень за уровнем поднимался перед стрелком, который буквально отказывался верить своим глазам. У самой вершины холма, когда до пирамиды по правую руку оставалось футов 20, Роланд остановился, наклонился опустил рукояти повозки на землю. Каждый его нерв шептал об опасности. «Патрик, слезай!» Патрик слез, с тревогой всмотрелся в лицо Роланда, крикнул. <гибрит> Стрелок покачал головой. «Не могу сказать, почему мы остановились. Знаю только, что продвигаться вперед опасно». Голоса слились в огромный хор, но воздух вокруг Роланда и Патрика застыл. Ни одна птичка не пролетала над ними, ни одна не чирикала поблизости. Пасущиеся стада баноков остались далеко позади. Правда, ветер шелестел травой, а розы кивали бутонами. Вдвоем они двинулись к вершине. И в этот момент Роланд почувствовал прикосновение к правой изуродованной руке. Повернулся к Патрику. Не мой юноша, озабоченно смотревший на него, попытался улыбнуться. Роланд взял его за руку, и вот так они поднялись на холм. Под ними, во всех направлениях до самого горизонта, расстилалось огромное алое одеяло. Дорога прорезала его, пыльная, белая, прямая линия шириной, возможно, 12 футов. В центре поля Рос стояла закопченная темно-серая башня. Точно так же стояла она и в его снах. Ее окна блестели на солнце. Там дорога разделялась на две и идеальным кругом огибала башню, чтобы на ее противоположной стороне вновь сойтись в одну. Уходящую, как полагал Роланд, строго на восток, а не на юго-восток. Еще одна дорога уходила от темной башни под прямым углом к первой, на север и на юг. Если его догадка о том, что стороны света вновь стабилизировались, соответствовала действительности. Так что сверху темная башня выглядела перекрестием залитого кровью прицела. Это начал стрелок, и тут же ветер донес до них громогласный безумный вопль, совершенно неприглушенное расстояние Он распространяется, получу, подумал Роланд. Его несут розы. Стрела вопил алый король. Теперь и ты умрешь! Послышался свист. Сначала тихий, потом нарастающий, режущий общую песню темной башни и рос как острейшее лезвие, заточенное на точильном круге с алмазной крошкой. Патрик стоял как зачарованный, тупо уставившись на башню. От него остались бы одни сапоги, если бы не реакция Роланда, быстрая, как и всегда. С силой дернув Патрика за руку, стрелок утащил его за каменную пирамиду. В высокой траве, скрытой от глаз, лежали другие камни. Оба упали, споткнувшись о них. Роланд почувствовал, как один из камней ткнулся ему в ребра, отозвавшиеся болью. Свист нарастал, превратился в рвущий барабанные перепонки вой. Роланд увидел, как что-то золотое пролетело мимо, сниж. Он ударил в повозку и взорвался, разметав их пожитки во все стороны. Банки, подскакивая, покатились по дороге. Некоторые вскрылись, выплеснув содержимое. А потом раздался пронзительный дребезжащий смех, заставивший Роланда стиснуть зубы, а Патрика закрыть руками уши. Безумство этого смеха едва не сводило с ума. Выходи! Дребовал далекий, безумный, смеющийся голос. Выходи, и мы поиграем, Роланд! Иди ко мне, иди к своей башне! После стольких лет ты не можешь не подойти к ней! Патрик посмотрел на него. В глазах стояли отчаяние и испуг Он прижимал альбом для рисования к груди, как щит Роланд осторожно выглянул из-за пирамиды И там, на балконе, в двух уровнях от основания башни Увидел то самое, что уже видел на картине в кабинете Сея Сейра: Одно красноватое пятно и три белых Лицо и поднятые руки Но теперь перед его глазами открывалась явь, а не картина. Одна из рук быстро двинулась, что-то бросив, и вновь раздался дьявольский нарастающий свист. Роланд откатился под защиту пирамиды. Пауза длилась целую вечность, но потом Снич ударил в пирамиду с другой стороны и взорвался. Земля содрогнулась, они упали лицом в траву. Патрик закричал от ужаса. Камни полетели во все стороны, как шрапнель. Некоторые упали на дорогу. Но Роланд увидел, что они не сломали и не задели ни одну розу. Юноша поднялся на колени и побежал бы, скорее всего, обратно на дорогу, если бы Роланд не схватил его за воротник, сшитого из шкур пальто и рывком не уложил на землю. «Здесь мы в относительной безопасности». Прошептал он Патрику. «Смотри». Он сунул руку в дыру, которая образовалась после того, как из облицовки пирамиды отвалилось несколько камней, и постучал по глухому торцу костяшками пальцев. Натянуто усмехнулся, когда послышался глухой звук. «Сталь». «Да, он может запустить в эту пирамиду с дюжину летающих огненных шаров, но не развалит ее». Добьется только того, что с нее будет слетать облицовка, камни и блоки, обнажая то, что находится внутри. Понимаешь меня? И я не думаю, что он будет тратить свой боезапас. Не думаю, что он у него большой. Прежде чем Патрик успел ответить, Роланд вновь выглянул из-за края пирамиды. Сложил руки рупором у рта и закричал. Попробуй еще раз, эй! «Мы все еще здесь, но, возможно, твой следующий бросок будет счастливым!» Короткая пауза оборвалась безумным криком. смей насмехаться надо мной! Не смей!» Вновь раздался нарастающий свист. Роланд схватил Патрика и упал на него, но не к пирамиде, а на траву за ней. Боялся, что взрыв Снитча может вызвать у них сотрясение мозга, а то и превратить внутренности в желе. Только на этот раз Снитч не ударил в пирамиду. Он пролетел мимо нее над дорогой. Роланд перекатился на спину. Его глаза выхватили из воздуха золотой снаряд, отметили место, где он остановился, чтобы лечь на обратную траекторию, к целях и всадил в него пулю, как в глиняную тарелочку. В ослепительной вспышке СНИЧ закончил свое существование. «Эй, дорогой! Мы все еще здесь!» Крикнул Роланд, пытаясь придать голосу насмешливой интонации. Задача не из легких, если кричишь во все горло. Ответом стал очередной безумный крик. Роланда удивляло, что от этих криков голова Алого Короля не развалилась надвое. Он вставил патрон в пустое гнездо барабана, намеревался, сколько возможно, всегда держать револьвер полностью заряженным. И тут же раздался двойной свист. Патрик застонал, перекатился на живот, уткнулся лицом в траву между камней, закрыл голову руками. Роланд сидел... Привалившись спиной к пирамиде из стали и камней, длинный ствол шестизарядного револьвера лежал на бедре. Расслабившись, ждал. И при этом сосредоточил всю силу воли на одном из летящих к нему сничий. Нарастающий приближающийся свист интенсифицировал работу слезных желез, но он не мог допустить появления влаги на глазах. Если хотел повторить трюк, которым прославился в далеком прошлом, ему требовалось сверхъестественно острое зрение. И эти синие глаза были совершенно чистыми, когда сничи пролетели мимо, высоко над дорогой. На этот раз один заложил левый вираж, а другой правый. Оба совершали обманные маневры, выписывая немыслимые зигзаги. Роланд не реагировал. Привалившись спиной к пирамиде, ждал, расслабленно, вытянув перед собой ноги латинской буквой «В» в старых потрепанных сапогах. Его сердце билось медленно, ровно. Глаза видели окружающий мир предельно четко во всей его цветовой гамме. Если бы в тот последний день он и мог видеть лучше, то, несомненно, разглядел бы ветер. Затем скинул револьвер, расстрелял оба с Нитча и вновь перезарядил револьвер Еще до того, как вспышки взрыва перестали пульсировать у него перед глазами Нагнулся к краю пирамиды, поднес бинокль к глазам, положил его на выступ, подвернувшийся как нельзя кстати И посмотрел на своего врага Алый Король буквально прыгнул на него, и Роланд увидел именно то, что и ожидал Старика с огромным носом, крючковатым и бесформенным, словно слепленным из воска. Красные губы цвели средь белоснежной бороды. Белоснежные же волосы спускались по спине алого короля, чуть ли не до костлявого зада. Его пылающее от ярости лицо смотрело на странников». На ярко-красном одеянии Алого Короля Роланд разглядел серебристые зигзаги, молнии и каббалистические знаки. Сюзанна, Эдди и Джейк приняли бы его за рождественского деда. Роланд видел его, каким он был, исчадием ада, сущим дьяволом. «Какой же ты нерасторопный!» — также насмешливо крикнул Стрелок. «Попробуй три! Может, три сразу помогут себе добиться своего!» Бинокль чем-то напоминал Роланду песочные часы, положенные на бок. Стрелок наблюдал, как большой алый король подпрыгивает на месте, комично трясет руками перед лицом. Роланду показалось, что видит ящик у ног, одетый в красные фигуры, но точно сказать не мог. Витые железные опоры между поручнем и полом балкона закрывали ящик, если он там и был. Наверное, его боезапас, думал он. Должен быть. И сколько снитчий уместится в таком ящике? 20-50. Значения это не имело. Если алый король не мог бросить одновременно больше 12 снитчей, то Роланд мог гарантировать. Он сшибет все, что швырнет в его сторону старый демон. В конце концов, этому его научили. Такая уж у него была профессия. К сожалению, Алый Король знал об этом не хуже Роланда. Монстр на балконе издал еще один ужасный, рвущий барабанные перепонки крик. Патрик заткнул грязные уши грязными же пальцами и вроде бы сунулся в ящик за очередной порцией с ничьей. Потом, однако, остановился. Роланд наблюдал, как он подошел к самому ограждению, а потом всмотрелся в глаза стрелка красным, сжигающим взглядом. Роланд тут же опустил бинокль, чтобы взгляд этот его не зачаровал. А вслед за взглядом к нему полетел голос короля — Тогда подожди немного и подумай о том, что ты можешь приобрести, Роланд. Подумай, как она близко. И послушай, услышь песню, которую поет твоя любимая. На том Алый Король замолчал. Не послышалось и воя очередных брошенных им с Нитчей. Так что до ушей Роланда Долетал только посвист ветра, и то, что предлагал ему послушать Алый Король. Зов башни. «Приходи, Робланд пели голоса. Источником этих голосов были розы, набирающие силу лучи, но прежде всего сама башня, которую он искал всю жизнь. Которую он уже видел перед собой Но к которой его не подпускали Теперь, когда он наконец-то пришел к ней Если бы он перевалил через вершину последнего холма На открытой местности его ждала бы неминуемая смерть Но голос башни напоминал рыболовный крючок Крепко зацепившийся в мозгу И крючок этот тянул, тянул его к башне. Алый король знал, крючок все сделает сам, ему нужно только ждать. И по мере того, как шло время, Роланд понял, что удержаться за пирамидой ему не удастся, потому что сила зовущих голосов нарастала. Пока он мог противостоять им, Пока противостоял Но день катился к вечеру А они становились все громче Все настойчивее С нарастающим ужасом Роланд осознал Почему в своих снах и видениях Всегда видел себя Идущим к темной башне На закате Когда небо на западе Становилось продолжением Поля роз Превращая весь мир в ведро крови Удерживаемая на одной единственной опоре Черной, как полночь Четко выделяющейся на фоне горящего горизонта Он видел себя подходящим к башне на закате Потому что именно в этот момент Усиливающийся зов башни сокрушил бы его силу воли И он бы пошел к ней Ни одна сила на земле Не смогла бы его остановить. Приходи, приходи, превратилась в Приходи, Приходи, а потом в Приходи! Приходи. Его голова раскалывалась от этого зова. Ему хотелось откликнуться на него. Вновь и вновь он поднимался на колени а потом заставлял себя лечь спиной к пирамиде. Патрик смотрел на него с нарастающим страхом. Может, он совсем не чувствовал зова башни. Может, зов этот на него не действовал. Роланд понимал, что такое возможно, но он знал, что происходит.